Как только Кэрол взглянула на Хэтти Саммерс, она поняла, что ее заперли в сумасшедшей. Она замерла от ужаса. «Выходит, он наложил руку и на вас», — пробормотала Хэтти и рассмеялась. «Он подобрал вас на дороге, так?» «Это то, что называется отличной работой. Он сразу же узнал вас». Кэрол старалась отодвинуться от этих маленьких жгучих глаз как можно дальше. Эти глаза, казалось, сверлили ее, и ей опять показалось, что она живет... в каком-то кошмаре. — Он везет вас в Гленвилл, — продолжала Хетти, чтобы запереть вас там. — Я уже слышал разговоры о Гленвилле. Меня везут туда, потому что сиделки в Кинстоне боятся меня. Она подняла голову и заклокотала. — Я не права, что боятся меня. Я рада, что еду в Гленвилл. Мне надоело быть все время запертой. Я хочу быть свободной и делать то, что хочу. Гленвилл! Это название пробудило слабое эхо в ее памяти и И Карл представилась комната с голубыми стенами, сиделка, которая сердито смотрела на нее, но никогда не разговаривала. « Мне нужно уйти, громко сказала она, мне нужно уйти до того, как мы прибудем на место. Карл продвинулась к двери и попыталась открыть ее, но пальцы заскользили по гладкой поверхности, не находя ни малейшей щели. Он не позволит вам убежать, извиваясь, заявила Хетти. Вы такая же сумасшедшая, как и я. Вы ничего не сможете сделать. «Я не сумасшедшая!» Завапила Кэррол, Поворачиваясь и прислоняясь к двери. «А вот и да, вот и да!» Крикнула Хетти. «Я хорошо это знаю. Вы можете обмануть кого угодно, но не меня». «Я не сумасшедшая!» Повторила Кэррол, Пряча лицо в руках. «Да, да, да!» Дразнила ее Хетти. «Можете называть это как хотите, Но вы такая же сумасшедшая, как и я. Поверьте, я никогда не ошибаюсь». «Я не сумасшедшая!» Еще раз повторила Кэрол, но ледяные пальцы сомнения сжимали ее сердце. «Может, я и в самом деле сумасшедшая?» — спрашивала она себя. «И поэтому со мной происходят такие невероятные вещи? Может, все это иллюзии моего больного мозга? Может быть, именно поэтому я не смогла вспомнить своего имени? Может быть, это объяснение тому шуму, который иногда возникает в ее голове и затем изменяет все окружающее, как в фильме? Вы уже не так в этом уверены, — воскликнула Хэтти, внимательно наблюдающая за Кэрол. Но не отчаивайтесь, я не хотела делать вас несчастной. О, не разговаривайте так со мной, — вырвалась у Кэрол, которая снова стала колотить в дверь фургона. — Тише, маленькая дурочка, — приказала Хэтти, — это ни к чему не приведет. Он откроет дверь лишь по прибытии в Глендл. Вы хотите убежать? Кэрол взглянула на нее через плечо. — Мне это совершенно необходимо. Может, вдвоем нам это удастся? Он хитер, но слишком уверен в себе. Но прежде всего надо снять меня смирительную рубашку. — О, нет! — Кэрол задрожала при одной мысли об этом. — Вы не должны бояться меня, — улыбнулась Хэнди. — Мы же одного поля ягодки не станем причинять друг другу зло. — Ну, не бойтесь же! Кэрол дрожала от ужаса и возмущения. «Прошу вас так со мной не разговаривать. Я не сумасшедшая. Глупо утверждать, что я сумасшедшая. Не сердитесь. Если вы хотите удрать, то надо обязательно снять с меня смирительную рубашку, и вам следует поторопиться. Мы уже недалеко от места назначения. Если они только получат вас в руки, то уже никогда не выпустят». Карл медленно приблизилась к Хетти, чтобы получше рассмотреть ее. «А если я вас развяжу, то каким образом мне удастся бежать?» — поинтересовалась она, охваченная беспокойством. под взглядом Хэтти. «Освободите меня от этой проклятой рубашки», — прошептала Хэтти, «а потом начните кричать и стучать в перегородку. Он придет посмотреть, что тут происходит. Это его обязанность. Вдвоем мы быстро с ним справимся». Сэм Гарленд находился менее чем в миле от када когда сзади поднялся тарарам. Он нахмурился и после непродолжительного колебания остановил фургон. Сэм не хотел, чтобы Кэрол получила ранение. Ему необходимо было вернуть ее доктору Траверсу в полной сохранности, чтобы не возникло никаких осложнений в получении 5000 Он вылез из кабины и, тихо ругаясь, направился в темноте к двери фургона. Открыв ее, Сэм заглянул внутрь. Кэрол бросилась к противоположной стенке, и ее крики резко раздавались в глубине фургона. Гарленд бросил быстрый взгляд на Хэтти Саммерс. Та лежала на лавке и удовлетворенно посмеивалась. Она, казалось, была чем-то довольна. Сэм влез в фургон и, прикрыв, не запирая дверь, схватил Кэрл за руки и завел их за спину. «Успокойтесь», — пробурчал он, — «не волнуйтесь, моя дорогая, ложитесь, вы слишком возбудились».